Глава двадцать первая Четверг, 16 октября — Войдите. — А, доброе утро, Андре, — сказала Анжелика, с теплотой, выдававшей ее обеспокоенность. — Вы очень пунктуальны. У вас все хорошо? Панцен кивнул. закрыл дверь маленькой комнатки на первом этаже французской миссии, соединявшейся с ее спальней и служившей ей будуаром, вновь поражаясь ее внешнему спокойствию и способности говорить о пустяках. Он вежливо склонился над ее рукой, легко коснулся ее губами, потом сел напротив. Комнатка была бедной, несколько старых стульев, кушетка, письменный стол — а штукатуренные стены несколько дешевых, написанных маслом картин современных французских живописцев Далакруа и Коро. Армия приучила меня. Пунктуальность в ряду добродетелей стоит на втором месте после святости. Она улыбнулась его шутке. Ла, я и не знала, что вы служили в армии. Меня призвали на год в Алжир, когда мне было двадцать два года». После университета. Ничего особенно выдающегося, просто помогал подавить одно из их нескончаемых восстаний. Чем скорее мы полностью покончим с подстрекателями и аннексируем всю Северную Африку, сделав ее французской территорией, тем лучше. Он рассеянно махнул рукой, отгоняя мух, и внимательно посмотрел на нее. Вы выглядите еще прекраснее, чем всегда. Ваше, ваше состояние идет вам. Ее глаза потеряли свой цвет и холодно блеснули, как кремень. Она плохо провела последнюю ночь. Кровать в этой неопрятной жалкой комнатке была неудобной. Самый глухой предрассветный час. Ее тревоги взяли верх над ее самообладанием, и она сильно разнервничалась по поводу того, что так поспешила, оставив свои апартаменты рядом со Струаном и весь тамошний комфорт. С восходом солнца настроение у нее не улучшилось, и ею опять овладела та же всепоглощающая мысль. «Мужчины! Причина всех ее бед!» Месть будет сладостна. — Вы имеете в виду мое будущее состояние замужней женщины? — Да. — Разумеется, — ответил он после едва уловимой паузы, и она спросила себя, что с ним такое, и почему он был так груб и выглядел так отрешенно, Совсем как вчера вечером, когда музыка звучала, словно заводная, без той страстности, какую он обычно вкладывал в нее. Под глазами у него образовались темные круги, и черты лица как бы заострились. — Что-нибудь случилось, мой дорогой друг? — Нет, дорогая Анжелика, ничего, ничего совершенно. Лжец. — подумала она. — Почему все мужчины так много лгут и другим, и самим себе? — Все получилось удачно? — Да и нет. Анжелика встревоженно наблюдала за Андре. — Да и нет, Андре? — Что это значит? — Да, у них есть такое лекарство, но нет, вы пока не можете его получить, потому что вам... «Но почему? Почему они, маундию?» «Наберитесь терпения. Тогда я смогу рассказать вам все, что услышал от мамы Сан. Вы пока не можете его получить, потому что его нельзя принимать раньше, чем на тридцатый день. Потом еще раз на тридцать пятый. Кроме того, это лекарство, настой из трав, необходимо каждый раз готовить заново, чтобы оно было свежим. «Тридцать дней?» — полузадушенно проговорила она. «Да, и прием нужно будет повторить на тридцать пятый. Вы должны все точно подсчитать и...» «А что происходит потом, Андре? Оно действует быстро или как?» «Ради бога! Дайте же мне закончить!» Она сказала, что да. Обычно оно действует сразу же. Иногда бывает, что второй раз пить его не обязательно. — А такого, что я могла бы принять прямо сейчас, нет? — Нет. Такого лекарства нет. — Но это-то. Оно действует каждый раз? Она подтвердила это? — Да. ответила Райко, когда я задал ей тот же самый вопрос. «Девять раз из десяти. Если лекарство не оказывает нужного действия, существуют другие способы». «Вы имеете в виду врача?» «Да. Лекарство обычно срабатывает, но оно очень дорогое. Я должна заплатить его изготовителю до того, как он даст его мне. Ему необходимо купить травы, вы слышите?» Андре вновь сосредоточился на Анжелике. «Мама-сан сказала, что оно дает нужный результат, но дорого стоит». «Дает результат? Всякий раз? И не опасно?» «Всякий раз и не опасно, но стоит дорого. Ей придется заплатить аптекарю вперед, он должен раздобыть свежие травы. О!» — произнесла она безмятежно. — Тогда, пожалуйста, заплатите за меня, и вскоре я верну вам в три раза больше. Его губы сжались в тонкую линию. — Я уже судил вам двадцать луи. — Я не богатый человек. — Но сколько может стоить немного лекарства, Андре? — Самого обыкновенного лекарства. — Конечно же, оно не может быть чрезмерно дорогим. Она сказала, что для такой девушки, которой нужна такая помощь, тайная помощь, какое значение может иметь цена? — Я согласна, дорогой Андре. Анжелика отмахнулась от этой проблемы с теплой дружеской улыбкой. Но сердце ее ожесточилось против него за подобное торгашество. Через тридцать дней... Я смогу заплатить, сколько нужно, из того содержания, которое Малкольм обещал мне. Но и в любом случае я уверена, я знаю, что вы сумеете достать его, такой добрый и разумный человек, как вы. Благодарю вас, мой дорогой друг. Пожалуйста, передайте ей, что сегодня ровно восьмой день после того, как у меня должны были начаться месячные. Когда лекарство будет у вас?» «Я уже сказал вам, за день до тридцатого дня. Мы сможем забрать его или послать кого-нибудь за ним накануне». «А... а... недомогание... как долго оно продлится?» Андрей чувствовал глубокую усталость, неловкость, а теперь еще и страшно злился от того, что позволил втянуть себя в эту историю, какие бы многочисленные устойчивые преимущества она не сулила в будущем. Она сказала мне, «Это зависит от девушки, ее возраста и того, делалось ли это раньше. Если нет, все должно пройти легко». «Но сколько дней я не смогу вставать с постели?» «Мондио! Она не говорила, а я не спрашивал. Я не спрашивал!» Если вас интересуют детали, напишите мне список вопросов, и я постараюсь принести вам ответы. А теперь, если позволите. Он поднялся. Она тут же дала своим глазам наполниться слезами. — О, Андре, благодарю вас. Мне так жаль. Вы так добры, что помогаете мне. И мне очень жаль, что я вас расстроила. Она всхлипнула и с удовольствием увидела, что он в тот же миг растаял. — Не плачьте, Анжелика. «Вы меня не расстроили. Это не ваша вина, просто... Примите мои извинения. Все это должно быть так ужасно для вас, но, пожалуйста, не тревожьтесь. Я принесу лекарства, когда настанет срок, и помогу всем, что в моих силах. Напишите мне ваши вопросы, и через несколько дней я дам вам на них ответы. Простите я. Я неважно себя чувствую последнее время». Она с притворным состраданием принялась успокаивать его, а когда он ушел, взвесила все, что узнала от него, глядя на Хай-стрит, через засиженные мухами занавеси, но не видя ничего. — Тридцать дней. Ладно, я спокойно смогу прожить этот срок, ничего еще не будет заметно, — думала она вновь и вновь, стараясь селить в себя уверенность. Еще двадцать два дня значения не имеют. Чтобы удостовериться еще раз, она достала свой дневник и начала считать. Потом пересчитала снова и остановилась на том же дне. Седьмое ноября. Пятница. День святого Теодора. Кто он? Я буду зажигать ему свечи каждое воскресенье. Не стоит помечать этот день в дневнике, — подумала она, зябко поежившись, и все-таки поставила маленький крестик в углу страницы. Как быть с исповедью? Бог понимает. Он понимает все. Я могу подождать, но что если... что если лекарство не поможет? «Или Андре заболеет, пропадет, или его убьют, или мама-сан предаст меня, или произойдет еще что-нибудь, ведь препятствий тысячи...» Эти мысли глодали ей сердце. Они убивали в ней решимость. Настоящие слезы увлажнили ее щеки. Тут в ее сознании всплыло нечто, что несколько недель тому назад говорил Андре Понсен. Она улыбнулась, и все тревоги разом оставили ее. Филипп Тайрер своим самым красивым почерком заканчивал переписывать черновой вариант ответа сэра Уильяма Родзю. В отличие от всех предыдущих посланий, сэр Уильям на этот раз посылал оригинал на английском языке с копией на голландском, которую должен был подготовить Иоган. все иоган готово он закончил написание буквы б в словах сэр уильям айлсбери к о б затейливым росчерком примечание к б кавалер ордена бани второй степени конец примечания «Тейс in майнхат лицо иоагана расплылось в улыбке В жизни не видел такого почерка. Неудивительно, что сэр Уильям хочет, чтобы вы переписывали все его донесения в Лондон. «Сигата Ганай», — механически произнес Тайрер, — не важно. неважно». «А вы действительно работаете над ним, над японским-то? А?» «Да, работаю. И между нами, только ради бога не говорите, Вилли, мне это ужасно нравится». Что вы думаете о его замысле? Иоган вздохнул. С этими Джапо думать без толку. Ежели хотите знать мое мнение, так у него, по-моему, от всех этих японских околичностей в голове повреждение сделалось. Послание гласило Его Превосходительству Нори Анзё Эсквайру, главе Родзю. Я получил ваше послание от вчерашнего дня. и довожу до вашего сведения, что оно отвергается полностью, если вы не выплатите оговоренную часть компенсации за убийство двух британских солдат в срок, а сумма будет учетверяться за каждый просроченный день. Я с сожалением узнаю, что вы совершенно определенно не являетесь хозяевами собственного времени». Я немедленно исправлю для вас эту ситуацию. Через 12 дней, считая от сегодняшнего, я отправлюсь в Киото на флагмане в сопровождении всей эскадры, которая встанет на якорь в Осаке. Затем с эскортом кавалерии и обязательными 60-фунтовыми пушками нашей королевской артиллерии для произведения королевских салютов я... и все остальные посланники, незамедлительно проследуем в Киото, дабы заступиться за вас перед его юным величеством Сёгуном Нобусадой лично, или, если его не окажется на месте, перед его императорским высочеством, императором Комэем лично, с обещанием воздать полные королевские почести салютом в 21 залп. «Пожалуйста». Поставьте их в известность о нашем скором прибытии. Подписано Ее Королевского Величества министр и посол сэр Уильям Аэлсберри, К. О. Б. Император. Какой император? С отвращением произнес Иоган. У них только и есть, что этот Микато или Мидако. Как-то так его зовут, и он всего лишь вроде мелкого папы, без всякой реальной власти, не как, скажем, Пи, девятый, который во все сует свой нос, закрывает глаза на всякие безобразия, играет в политику, и как и все готвердам католики, хочет, чтобы мы опять жарились на кострах. Хирага открыл дверь. Хай, Тайрасан. И кимаса -кама на камасансей старина хай. Давайте пойдем, хорошо? Спросил тайрор, радостно улыбаясь и все еще удивляясь перемене, проишедшей с японцем. Когда Хирага появился сегодня утром на рассвете, исчезли грязь и лохмотья, и самое удивительное, самурайская прическа. Его короткие волосы теперь были похожи на волосы почти любого крестьянина или торговца. В своем аккуратном, накрахмаленном, но самом обычном кимоно, новой шляпе от солнца, висевшей на завязках за спиной, в новых таби и сандалиях он был похож на сына преуспевающего купца. «Бог мой! Накама!» «Вы выглядите потрясающе!» — вырвалось у Тайрера. «Эта прическа идет вам!» «Ах, Тайра-сан!» — нерешительно заговорил Хирага с притворной кротостью, следуя плану, который наметили они с Ори. «Я думаю, вы сто мне говорить, помогать мне бросить самурай, перестать быть самурай!» Скоро идти назад тёсю, стану крестьянин, как дед Ири, пиво варить Ири, сакэ. Перестать быть самураем? Это возможно? Хай, возможный. Пизарста нет, хочу борса говорить, да? Хорошо. Но это мудрое решение. Поздравляю. Хирага невольно пробежал ладонью по голове. Коротко обстриженные с боков волосы с непривычки вызывали зуд. «Скоро воросы растут. Тайра-сан, как у вас будут?» «Почему бы нет?» Тайрар носил свои от природы вьющиеся волосы длинными почти до плеч. В отличие от большинства, он тщательно следил за их чистотой. Над его кроватью... Всегда висела кружевная салфетка, на которой его мать вышила. Превыше чистоплотности только благочестие. — Как ваши синяки? — Я забывар их. — Я забыл о них. — А, спасибо, я забыр о них. Есть хорошая новость, Тайрасан. Хирага подробно рассказал ему о том, как он ходил в Йосивару, и договорился о Фудзико на сегодняшнюю ночь. — А на вас о весь ночь. Харасоха — Хоросоха? На мгновение Тайрор лишился дара речи. Он порывисто пожал Хираги руку. — Спасибо. — Мой дорогой друг, спасибо. Он откинулся на спинку стула, вытащил свою трубку и предложил кисет Хираги, который отказался, с трудом удерживаясь от смеха. «Это замечательно!» Разум Тайрера, обгоняя его, устремился к ночному свиданию. Сердце колотилось, чресло охватил жар. «Бог мой! Замечательно!» С усилием он прогнал из головы все эти сиюминутные эротические мысли и сосредоточился на сегодняшних делах. «Вы нашли, где будете жить в деревне?» «Да, позарство! Мы ходить сейчас, да?» По дороге туда, где жили японцы, Тайрор, неизменно следя за тем, чтобы их голоса звучали тихо и чтобы они не говорили по-английски рядом с прохожими, продолжал осторожно прощупывать Хирагу, добывая из него алмазы информации, среди прочих имена Сёгуна и императора. Когда они подошли к жилищу Сёи, он осмотрел лавку и крошечную жалкую комнатку рядом с ней. где якобы остановился Хирага. Потом он привел его назад в миссию, совершенно довольный и успокоившийся. «Вы обратили внимание, что теперь, когда вы перестали выглядеть как самурай, вас едва замечают на улице, даже солдаты?» «Да, Тайра-сан, вы можете помогать мне позарста». «Все что угодно, что вы хотите». Я хочет пробовать носить вас, одезды, стать борса, как гайдзин, да? Отличная идея! Когда они вернулись в миссию, Тайрор поспешил к сэру Ильему и взволнованно передал ему имена Сюгуна и императора. Я подумал, вы захотите их знать немедленно, сэр. Я разузнал еще кое-что. Думаю, я понял его правильно, но он говорит, что все японцы, даже даймё. должны получить разрешение, чтобы посетить Киото, где живет император. — Кто такие даймё? — Так они называют своих королей, сэр. Но все, даже они, обязаны иметь разрешение, чтобы посетить Киото. Он говорит, что Бакуфу, а это, по сути, другое название сёгуната, вроде и государственной службы, боятся открыть туда свободный доступ всем. Поначалу Тайрер старался сохранять спокойствие, но слова так и рвались из него. — Если это правда, и если Сюгун сейчас там, а император там постоянно, и если все власти, придержащие сейчас там, тогда, отправившись туда, сэр, не шагнете ли вы тем самым через голову Бакуфу? — Вдохновенное логическое заключение, — благожелательно произнес сэр Уильям с удовлетворенным вздохом. Он пришел к тому же выводу задолго до того, как Тайрер закончил свое объяснение. «Филипп, думаю, я внесу изменения в послание. Возвращайтесь через час. Вы очень хорошо поработали. Благодарю вас, сэр». Потом он рассказал ему о новом Накаме и его новой стрижке. «Я тут подумал». Что, если бы нам удалось уговорить его надеть европейский костюм? Он начал бы становиться все более и более податливым, разумеется, продолжая учить меня японскому, пока я учу его английскому». «Очень разумная мысль, Филипп». «Благодарю вас, сэр. Я сразу же этим займусь. Могу я послать счет к нашему меняле для оплаты?» Это несколько омрачило хорошее настроение сэра Уильяма. Лишних денег у нас нет, Филипп, а казначейство очень хорошо. Но только один комплект. Вы отвечаете за то, чтобы счет был скромным. Тайрер торопливо вышел и теперь, закончив работу над посланием, он собирался отвезти Хирагу к китайскому портному, который жил дальше по улице. На Хай-стрит было не очень многолюдно в это время дня. Большинство мужчин находились в бухгалтериях своих контор, отдыхали после обеда или сидели в клубе. Несколько пьяниц грудились с подветренной стороны причала, прячась от резкого ветра. Но сегодня был назначен футбольный матч, Флот против армии на армейском плацу, и Тайрер с нетерпением предвкушал это событие, но не встречу с Джейми Макфеем после посещения портного, на которую ему пришлось согласиться. Он глава представительства компании Струана в Японии, Накама-сан. Каким-то образом он узнал про вас и про то, что вы немного говорите по-английски. Ему можно доверять. — Сока. — Струан? Человек, который женится? — О, слуги рассказали вам о бале, устроенном в честь помовки. — Нет, мистер Макфей всего лишь их главный торговец. Женится не он, а мистер Струан Тайпен. Вот его здание, склад, конторы, жилые апартаменты. — Сока! — Хирага изучил факторию взглядом. трудно взять штурмом или пробраться вовнутрь подумал он окна нижнего этажа зарешочены этот струан также его женщина они жить здесь Тайрер тотчас же подумал о фудзико и рассеянно ответил струан живет здесь насчет ее я не уверен в лондоне это здание нельзя было бы даже сравнить с обыкновенными домами тысячами и тысячами домов «Лондон! Самый богатый город в мире!» «Богаче, чем Эдо!» Тайрор рассмеялся, «Богаче, чем двадцать! Чем пятьдесят Эдо!» «Как мне сказать это по-японски?» Хирага перевел. Его острые глаза подмечали все. Он не поверил про Лондон, как не верил многому из того, что рассказывал ему Тайрор, считая, что тот лжет нарочно, чтобы запутать его. Теперь они проходили мимо ряда приземистых строений, служивших миссиями, осторожно переступая через мусор, разбросанный повсюду. — Почему разные фраги позароста? Тайрор хотел практиковаться в японском, но всякий раз, когда он заговаривал на этом языке, Хирага отвечал по-английски и тут же задавал новый вопрос. Все же он объяснил, показывая на флаге рукой. — Это дипломатические миссии. Вот это русская, американская, вон там французская, а вон там прусская. Пруссия является сильной державой на континенте, если бы я хотел сказать это... — А, просу прочения. «У вас есть карта вас, Амир?» «Пизарста?» «О да! Я с радостью покажу ее вам!» Отряд солдат приблизился и промаршировал мимо, не обратив на них никакого внимания. «Этот люди из Пруссия!» Хирага тщательно выговорил новое слово. «Они тоже воевать против французской?» «Иногда». Они, без сомнения, воинственный народ, всегда с кем-нибудь воюют. У них только что появился новый король, и его главный сторонник, большой суровый князь по имени Бисмарк, пытается собрать всех, кто говорит по-немецки, в одну великую нацию и... Позарста! Просу прочения, Тайра-сан, нет такой быстрой, да? Агомен насай! Тайрор повторил только что сказанное, но медленнее. Потом ответил на новые вопросы, не уставая поражаться их количеству, а также глубине и широте пытливого ума своего протежа. Он снова рассмеялся. «Мы должны заключить соглашение. Один час о моем мире на английском, один час о вашем на английском, а потом один час разговора на японском. Хай?» «Хай. Домо». Четыре всадника, направлявшиеся к ипподрому, обогнали их, поздоровались с Тайрером и с любопытством посмотрели на Хирагу. Тайрер ответил на их приветствие. На дальнем конце Хай-стрит у заставы, выстроившиеся в очередь носильщики с дневной партией товаров и продуктов, начали проходить через таможню под бдительным присмотром самурайской стражи. «Нам лучше поспешить». «Мне не хочется оказаться в этой толпе», — сказал Тайрер. Он перешел на другую сторону улицы, стараясь не вступить в конский навоз. И вдруг остановился и помахал рукой. Они проходили мимо французской миссии. Анжелика стояла у своего окна на первом этаже, отодвинув занавеси в сторону. Она улыбнулась и помахала ему в ответ. Хирага сделал вид, что не заметил ее испытующего взгляда. «Это и есть та леди, на которой женится мистер Струан», — сказал Тайрор и двинулся дальше. «Прекрасно, не правда ли?» «Хай». «Это ее дом, да?» «Да».